Глава вторая. Добро пожаловать в улей. Такого зрелища я увидеть не ожидал. О таких городах никто не слышал. Неужели поляки сами такое построили? Да ну, бред, не поверю. Немцы? Тоже маловероятно, я бы знал. Но это все ерунда. Лето-то у них откуда? Сегодня 5 января 1945 года. Откуда я вас спрашиваю у них зеленые листья и трава по пояс? Кстати, трава. В траве так удобно залечь с винтовкой. Я как стоял, так и упал, сразу откатившись за ближайший пенек. Жду, лежу, слушаю. Скрипят сосны на моем берегу, вижу берег реки с ледяной коркой. Дальше вода начинает постепенно пробиваться наверх, и уже к середине небольшой речки она весело бурлит. По-моему, у того берега даже плещется рыба. Иначе галлюцинация, другого объяснения нет. Пролежав еще с полчаса, я убедился, что снайперов на том берегу нет, во всяком случае сейчас. Хотя от них можно ожидать всего чего угодно. Наш снайпер в группе, Витек Иванов, как-то пролежал двое суток, не шелохнувшись в засаде. И где? В зимнем болоте, а не в травке летом. Ладно, чему быть тому не миновать? Мне еще диверсантов ловить. Может, это какое-то новое оружие, психическое? Наводят галлюцинации посредством газа, к примеру. Тогда там нет лета и города. Я нашел небольшой камень и кинул его ближе к противоположному берегу. Камень на моих глазах выбил фонтан воды и скрылся в речке. Никакого льда, и если бы я сейчас видел глюки, то камень бы ударился об лед. Придется плыть. Ватники оставим здесь, все равно намокнут, и их уже не просушить на морозе. А если там лето, то они и подавно не нужны, рассудил я. Главное что? Чтобы фашист жирный попался и сдал группу, а телогрейка? Хрен с ней. Другую найду. Раздевшись до подштаников и зажав лезвие финки в зубах, я сделал шаг на лед босой ногой. Уф, холодно все же. Вот не люблю я холод и высоту. Быстро пробежав по льду, я уже через 5 метров окунулся в ледяную воду. Хорошо помню, что в ледяной воде человек быстро становится трупом. Я энергично заработал руками и ногами. Какая уже к чертям собачья маскировка. Сейчас так замаскируешься, что по весне только всплывешь. Сделав несколько широких взмахов, я почувствовал, как вода стремительно теплеет. На берег я вылезал уже неохотно. Здесь и правда стояло лето. Июль. Что же, значит... Я даже не знаю, что это значит. Сняв себя кольцо и рубашку, я тщательно отжал их и развесил сушиться под жарким солнышком, забравшимся на самый верх. Все-таки хорошо, что я сюда выплыл. Там совершенно невозможно. Холодно и мерзко. Могут же диверсанты базироваться за рекой. Вполне. На Налицо аномалии, конечно, где им лучше прятаться здесь в тепле или копать землянку в зимнем лесу. Вот то-то же. Значит, я на верном пути, поэтому и следов мы с Маринкой не заметили. Марина. ну как она с палкой в... Жила. Это еще что за аномалия такая? Как их звали-то, я попытался вспомнить какой-то смешной рассказ об оживших мертвецах. Там мертвых звали, кажется, зомби ну точно зомби маринка зомби солочь не могла чутка подождать до утра а там уж кого хочешь превращайся вот по делом тебе так ладно пора идти белишка мое уже почти высохло и одевшись я уже собирался забирать на обрывистый берег как за моей спиной раздался шум ветра и грохот грома я обернулся мать моя женщина По противоположному берегу в 30 метрах от меня били молнии. Грохот стоял такой, что мне показалось, будто я стою рядом с работающими «катюшами». Уши заложило, в глазах пляшут зайчики от близкого попадания молний. Воздух наполнился озоном, и волосы на голове встали вертикально вверх. Соседний берег постепенно скрыла пелена молочного густого тумана, и снова во рту стало кисло. Так длилось еще минут пять, молнии дальше середины реки не заходили, и я получил интересную возможность наблюдать их действия вблизи. Так себе удовольствие, доложу я вам. Ты физически ощущаешь мощь небесного электричества и совершенно точно понимаешь, что пепел — это самое большее, что от тебя останется после попадания. И вдруг все прекратилось, как по мгновению волшебной палочки. Туман рассеялся, молнии перестали бить по воде, и на том берегу я увидел весело искрившийся в лучах солнца снег. Я поднял голову и увидел еще одно солнце уже на своем берегу. Невероятно. Надо идти отсюда быстрее, что если молнии опять начнут буйствовать? И тут я заметил одну маленькую деталь. Все это время я стоял зажатый в зубах финкой. Рожа челюсти, я взял нож в правую руку и пошел в освояси. Через полчаса путешествия по высокой траве, где, пригнувшись, а где и ползком, я достиг окраин города. Опять разболелась голова и захотелось есть. Последний раз я ел пару суток назад, если учесть время, когда я был без сознания. В городе обязательно есть продукты, осталось только найти. Я подобрался вплотную к высоченной башне. Ну, точно стекло. Я пощупал стену дома. Дома стекла? Не верю. Он же под собственной тяжестью должен развалиться. Черное прочное стекло, которое я даже не смог поцарапать ножом. В нем я увидел свое отражение и ужаснулся. Сейчас я был больше похож на бандеровца, вылешего из хрона после недельного запоя, чем на капитана СМЕРШа. «За такой вид отправят сразу на губу. Нужно переодеться и найти командование. По-моему, за речкой нашими соседями были танкисты. Только где эти танки?» Я осторожно пошел вдоль причудливой стены и с ужасом заметил, как в отражении черного стекла крался шизофреник в белых подштаниках с финкой в руках. Что бы об этом сказал товарищ генерал!» За углом послышался шум моторов, по звуку очень мощных. «Танки!» Я осторожно выглянул из-за стены. «Ого! Вот где у них схрон! Охренеть!» Мощные грузовики с огромными фургонами стояли под погрузкой. Их было шесть, и все они припарковались задом к широкому пандусу. В них, не прекращая работу ни на секунду, грузили тюки, коробки и ящики. Множество людей сновало между грузовиками и складом, совершенно не обращая внимания на меня. Вот где у них логово. Попались голубчики. Одеты странно, камуфляж неизвестный. Оружие я тоже такого ни разу не видел. Ну точно фашисты. Может, какой-то секретный объект? Но как я их всех один возьму? «Ни радиста, ни батальонов обещанных. Чем, мать его, их брать? Ножичком одним?» «Тогда угоню грузовик. Точно. До своих здесь рукой подать все равно не догонят, а там уж мы их всех накроем. Решено. Залезу в крайний». От стены до пустой кабины было метров пятнадцать, и одним быстрым рывком можно преодолеть за несколько секунд. Не заметят. А дальше заведу быстро и свалю. Прячась за углом, я дождался, пока во дворе станет меньше народу, и рванул к грузовику. Меня никто не заметил, все были заняты переносом тяжестей. Кстати, что они так увлеченно таскают фургоны? Патроны? Снаряды или продовольствие? С этим позже разберемся. Я потянул на себя ручку двери неизвестной мне машины. Она плавно открылась, даже не скрипнув, и я взлетел наверх. «Высоковато, зато удобное и не деревянное. Класс!» «Так, где ручка кривого стартера? Обычно под сиденьем? Пошарил и не нашел. А это что еще такое? Замок для ключа? Мы так не договаривались, как же я тебя заведу?» Я стал дергать за все ручки и в итоге нажал на клаксон, привлекая к себе внимание. Через минуту дверь распахнулась, и я увидел диковинный автомат, направленный на меня. «Приехали, псих! Вылазь!» Скомандовал автоматчик. Стоявший за ним человек направил на меня укороченное охотничье ружье и кивнул головой. «Позови деда у нас, новичок!» Крикнул тот, что с ружьем кому-то. «Ну чего расселся? Слазь, говорят, и ножичек свой кидай на землю!» «Вы русские?» Не поверил я своим ушам. «Нет, бля, марсианские! Слышь, малой, он, похоже, тронулся!» Сказал автоматчик другому с дробовиком. «Я серьезно, армейская контрразведка СМЕРШ, капитан Томанцев, 70-я армия!» Строго сказал я. «По всей видимости, это рядовые и так нагло себя ведут. Десять суток габтвахты от командира полка, считай, заработали. Вас в разведку всегда в нижнем белье отправляют!» Заджал автоматчик. «Это чтобы не мешкать, пока штаны снимешь испугу, а тут раз и готово!» Поддержал его чудак с дробовиком. «Так-так, как же нехорошо над человеком в затруднительных обстоятельствах смеяться!» Я спрыгнул из кабины и, только коснувшись ногами земли, тут же ушел в перекат. Автоматчик повел стволом за мной и уперся в мужика с дробовиком. Вернее, уже дробовик был у меня в руках, и я стоял позади в миг побледневшего шутника. Дулы его пушки теперь торчало из-под мышки и смотрела на автоматчика. Он даже не успел понять, как остался без оружия. Второй рукой я держал финку у его горла. «Руки вверх!» Тихо скомандовал я автоматчику. «Оружие на землю!» Тот подчинился и поднял руки. С другой стороны кабины вышли еще два мужика и тут же замерли, увидев картину. Один из них, значительно старший, вполне подходил под свою кличку «Дед», хотя был в довольно хорошей физической форме. Высокий, поджарый, широкоплечий, короткие седые волосы и хищный нос с горбинкой, бросающийся сразу в глаза, спокойный, изучающий взгляд, пронизывающий насквозь. «Вот вы, клоуны!» – сплеснул руками дед. «Вдвоем безоружного взять не смогли!» «Дикон, это разведчик сказал!» Решил оправдаться автоматчик с поднятыми руками. «Разведчик? Ты кто такой?» Спросил он, подойдя ближе. За ним показались еще двое и все с автоматическим оружием. С одним дробовиком и финкой много не навоюешь. «Я уже сказал, капитан Таманцев, армейская контрразведка СМЕРШ. А вы из какой части?» «Здесь нет частей, товарищ», — миролюбиво ответил дед. Ты попал в совершенно другой мир. «Такое возможно?» – неуверенно спросил я. «Ты же видишь отличие? «Почти на каждом шагу. Но как? Вы сами-то кто?» «Мы, друзья, подробнее позже, а пока отпусти этого несчастного», – засмеялся дед. «Дайте Таманцеву горку, а то всю элиту нам распугает. Откуда ты?» «Живи пока!» Я оттолкнул шутника и посмотрел на дробовик. Умно сделанный, калибр немалый. Хорошая штука в помещении. Отдав обратно шутнику ружье, я подтянул кальсоны. Из леса я. Гуляю вот. «Лесник», — присвистнул дед. «Давно оттуда никто не появлялся». «Как это понимать?» «Здесь, товарищ, без литра никак. Употребляешь? Голова, наверное, болит, да?» «На, выпей, полегчает, два глотка, больше не надо». Дед дал мне фляжку, что-то вроде шнапса, слабенький градус и вкус специфический. «Это лекарство, будем знакомы, Таманцев», сказал автоматчик. «Женя». Я кивнул в ответ и отдал фляжку назад. «Что здесь происходит? Где наши?» «Ваши не пляшут, лесник. Говорят же, другой мир. Нет здесь никого, ни фашистов, ни Красной Армии». «Кстати, нас же победили в сорок пятом году», — сообщил автоматчик. «Он же только начался. Я уже ничего не понимал». «Для нас он давно кончился. Как голова?» — спросил дед. «Прошла?» — обрадовался я. «Помогло?» «Держи фляжку. Теперь каждый день утром и вечером по два глотка делай. Мы все так. Привыкай, иначе сойдешь с ума». «Спасибо?» Я взял фляжку в левую руку, вправо я до сих пор держал финку. Только я подумал, куда все это деть, как два бойца принесли кому и обувь. Переоделся, вроде все в пору, повесил фляжку на пояс, нож туда же. Оружие позже, сперва поговорим, без обид, а то у нас бывали случаи. Как понимает человек, куда попал, может и стрелять начать. Уже интереснее, и куда же я попал? «Через час будем на базе, там все узнаешь», — пообещал дед. «Так это не ваша база?» «Это магазин, и мы его грабим». «Подчистую?» «Абсолютно подчистую», — признался дед. «Есть всем хочется, и мы вынуждены этим заниматься, ведь здесь ничего не растет, зато живем на всем готовом». «Но если вы здесь не живете, и это не ваша база, и даже не ваш магазин, то где тогда люди, которые построили этот город?» «Столько вопросов. Давай по порядку. У нас не принято афишировать свои настоящие имена, только не спрашивай, почему. Всем мужчинам дают псевдонимы, если ласково выражаться. Иди за мной. Кликухи. Позывные. Поправил меня дед». «Ты будешь лесником, ты же из леса вышел. Место, куда ты попал, смертельно опасное, здесь долго не живут». «А ты? Ты долго здесь уже живешь?» «Я – да, а те два дурня, что пытались тебя задержать, долго не проживут, до первой серьезной стычки». Дед поманил меня к своей машине. «С кем? Ну и темнил этот дед» врагов у нас хоть отбавляй зараженные тарас моры предателей дезертиры два внешники всех мастей три но и на закуску свои же он полез внутрь просторной машины на заднее сиденье я последовал за ним хороша машинка не сравнить даже с виллисом какие же они свои если вы с ними на ножах не понял я Бывают, возникают разногласия из-за еды или женщин, даже некоторых зараженных делим между собой. Вот давеча объявился элитник в нашем стабе, что удивительно, один и подраненный. Скорее всего, драпал от кого-то. Мы в ружье, и ну его ловить. Гонялись за ним часа два и сами не заметили, как оказались почти рядом с новой землей. «Элитник, хоть и матерый был, но растерял где-то свою свиту и стекал кровью, мы легко его добили. Но эти с новой выкатили нам неустойку за то, что мы охотились, понимаешь, в их угодьях». «У вас здесь феодализм, что ли? Угодья?» «Можно и так сказать. Масса поселений, у каждого свои тараканы в голове. Каждый мнит себя князем. Есть столица, ну, мы так ее называем. «Центр, короче, там можно много чего найти, лучшие знахари и бордели именно там, а также оружие и прочее». Так вот центр постоянно интригует, его задача объединить вокруг себя разрозненные стабы и стать единоличным хозяином в округе. «Дед, ты говорил про литр, но кажется, здесь нужно два. Ну, я сперва бы поел, вторые сутки один снег жру». «Держи». Он перегнулся за сиденье и вытащил из багажного отделения объемистый рюкзак. Достал две консервные банки с незнакомыми этикетками и дернул за кольцо на крышке одной. Оно с легкостью отлетело, а сама банка ощутимо нагрелась. Дед дал мне вилку. «Тушенка, ешь, не отравишься. Вот хлеб, вот пиво в банке. Первый раз такое видишь». Я кивнул. «Ничего, привыкнешь. Ешь и слушай. Попробуй объяснить, как ты здесь оказался, хотя этого никто не знает точно. Мир называется Улей или Стикс. Попадаем мы в него случайно, каждый из своего места. Ты вот из леса, так мы зовем тот быстрый заснеженный кластер с короткой перезагрузкой. Ума не приложу, как ты смог выбраться, ведь он грузится по два раза в сутки». Делать там нечего, поэтому туда никто не суется. Улей, как лоскутное одеяло, состоит из областей. Те, которые не перегружаются, то есть не обновляются, мы зовем стабы. То есть стабильные, но их гораздо меньше нестабильных. У последних время перезагрузки разные. Некоторые живут по полгода даже. При перезагрузке появляется туман, издающий кислый запах, и по краям кластера бьют молнии. «Оказаться в этот момент в таком кластере значит гарантированно сдохнуть. Вторая банка тоже тебе доедай». «А где горожане?» – спросил я с набитым ртом. Тушенка была просто великолепна. Даже ленд-лизовская американская не шла ни в какое сравнение с ней. Одно мясо и чуть жиру. «Все, когда попадают в улей», – продолжил дед, – «заражаются невидимыми спорами местного грибка». Один из ста сохраняет свой облик, остальные превращаются в монстров, в зомби. Еще не встречал? О, мой летчик стал им, пришлось добить. Вдаваться в подробности, что это была Марина, и я собирался трахнуть летчика, не стал. Ну вот, это первая стадия». Поначалу они вялые, затем по мере употребления всего живого в пищу, они могут развиться в нечто ужасающее по кровожадности и силе. Со временем они теряют человеческий облик, превращаясь в чудовищ. Конечные стадии ⁇ это суперэлита. Существо почти бессмертное, убивается только тяжелым вооружением и то не всегда. Из зараженных мы достаем множество ценных вещей. Живчик ты уже попробовал. Он нужен нам для того, чтобы существовать в агрессивной среде улья. Иначе споры добьют и нас, иммунных. Его делают из паранов и алкоголя. Спораны носят в своем споровом мешке зараженные. Его надо вскрыть, и тогда зомби сразу сдохнет. Ты не из брезгливых, надеюсь? Нет, привычный. Пятый год уже вскрываю людей. Чего мне из себя девочку строить? Еще зомбаки в споровом мешке таскают с собой горошины, янтарь, жемчуг. Все идет в дело. Со временем узнаешь обо всем. Зачем тебе сразу столько информации? Ты лесник, главное запоминай. Здесь в уле каждый, кого ты встретишь, может напасть на тебя. Ты сам-то откуда? Я уже говорил, вы здесь глухие все что ли? «Две банки тушенки, пива и половина краюхи хлеба сделали меня добрее, но не настолько, чтобы третий раз говорить, кто я и откуда». «Я помню, капитан-разведчик, оперативник. Всю жизнь ты вообще не знаешь, что такое СМЕРШ». «Нет, ты понимаешь, мы иногда попадаем сюда из разных параллельных миров. У нас смерши не было». «Фига себе. Это аббревиатура, производная от смерть шпионам. Я специализировался на поиске и физическом устранении шпионов врага, диверсантов-парашютистов, забрасываемых в наш тыл. А так направлений у нас много в штабах, кто только не сидит. Есть следователи, которые и на передке ни разу не были. Я же постоянно в поле. Вот и сюда прямо задание попал. Пусть теперь Одер другие ищут». «Понятно. Вот такой ты мне и нужен». Непонятно, чему обрадовался дед. «Я же тебе еще одну вещь не сказал. За все наши мытарства здесь Ули наделяет нас даром, сверхспособностью». «Каким таким даром?» — сразу заинтересовался я. «А вот приедем на стаб и увидим, каким».